«То есть вы хотите сказать, что Мерхн в любом случае не позволил бы нашей галактике погибнуть так, как погибла галактика Вузей?» Присоединился к обсуждению кто-то из глав. «Мерхн – раса, имеющая высочайший уровень развития», – устало ответил тринадцатый. «Нам со своими стереотипами и примитивными взглядами на то, что такое хорошо, плохо, нравственно и так далее, до них еще развиваться и развиваться». Не забывайте, что мы не управляем следом именно в силу своей примитивности, как технологической, так и духовной. Механоиды умеют делать выводы. В галактике Вузей один паразит спаразитировал на другом паразите, что в конечном итоге привело к гибели не только всего живого, но и твердого вещества вообще. Вики создали наш сегмент галактик, способный порождать бесконечное многообразие жизни, явно не для этого – Напрямую Мерхн мне этого не сообщал, но косвенно можно сделать уверенный вывод – сожрать галактику энергоглисту они не дадут. Но нам это мало поможет. Живые планеты Мерхн защитит только после того, как их обитатели окажутся не в силах этого сделать. Ибо колыбель жизни неизмеримо дороже самой жизни, так как в случае гибели одной она рано или поздно создаст другую. Так было и так будет до тех пор пока очередная жизнь не окажется совершенной или не добьется достижения совершенства со временем». «Иными словами, спасение утопающих – дело рук самих утопающих», грустно улыбнулся Борис Фатна. «Так, кажется, говорили в ваши времена, уважаемый командующий. Из воды нас доставать не будут, но спасательный круг бросят». «Я бы это охарактеризовал, как все в наших руках», пожал плечами тринадцатый. Если мы считаем себя формой жизни, достойной существования и способной на развитие вплоть до неограниченных высот, необходимо соответствовать заявке. И, я считаю, у нас для этого есть все возможности. Наш вид сплотился, вокруг нас объединились наши друзья, и, несмотря на потери, мы все еще живы. И не просто доживаем крайние месяцы. Мы создали К-генератор, срочно готовим сильную армию, нас услышали даже представители Альянса, и теперь их, кстати, девать некуда. «Свобода-1 заселена до отказа. Вчера вспомогательным силам пришлось приступить к строительству второй очереди орбитальных станций, чтобы было где расселять постоянно пребывающих беженцев. Это сейчас главное. Вы хотите сказать, что если они примут участие в сражении против идеального паразита, это побудит Мерхн занять в этой битве нашу сторону?» Мгновенно догадался Борис Фатна. «Не уверен, что все будет столь просто», – покачал головой тринадцатый, «но однозначно в этом случае Мерхн примет некие конкретные действия. Только для этого участия в битве трех с половиной чужих будет явно недостаточно. Это должно быть очень большое количество, соизмеримое с большинством еще не порабощенных особей». «Этот факт крайне обнадеживает», – лицо главы Талли просветлело. «Скажите, уважаемый глава Тихонов, сколько представителей рас Альянса сейчас на нашей стороне?» Сутки назад их было 3 миллиона. молчавший Олег Тихонов быстро вывел на центральную демосферу Совета обширный массив данных. После нашей вчерашней победы у Эпсилона индейца поток беженцев резко возрос, и на текущий момент их количество увеличилось в четверо и продолжает расти. «Свобода-1» – небольшой планетоид, и очень скоро мы начнем испытывать трудности с размещением вновь прибывающих. Быть может, имеет смысл смонтировать рядом со «Свободой-1» второй К-генератор? предложил глава Нерло. «Если поток беженцев будет увеличиваться, их нужно где-то размещать. Наших ресурсов, в первую очередь научных, недостаточно для строительства четвертого АК-генератора», возразил Серебряков-младший. «Как известно Совету, еще две планеты строятся в системе Д-И и в Туманности Смерти. Если перенести их строительство к Свободе-1, то ничего переносить мы не будем». Прервал ученого тринадцатый. Столичные миры союзников должны быть надежно защищены от ударов идеального паразита и его порабощенных. Для воплощения нашего плана хватит и свободы один. «Что предлагает боевой флот?» Спросил глава Фатна, и взгляды совета глав устремились на затянутого в зловещи жуткую, черную узловатую броню древнего командующего. «Мы дадим армадам идеального паразита генеральное сражение», — невозмутимо ответил тот одновременно на всех фронтах и как можно быстрее. Для этого мы атаковали крупнейшую базу Альянса в нашем пространстве. В сражении у Эпсилона-Индейца весь его 40-миллионный гарнизон был уничтожен полностью, включая всю космическую инфраструктуру, плюс почти в четыре раза больше истребителей. Но самое главное, мы во всеуслышание заявили о разоблачении паразита, создании К-генератора, от него защищающего, и сообщили координаты «Свободы-1», всем заинтересованным представителям Альянса. К «Свободе-1» ежеминутно прибывают беженцы, причем чем дальше, тем больше. Энергоглист не сможет не отреагировать на это. Он бросит на нас все, что у него есть на текущий момент. Точнее, уже бросил. «Вы уверены в этом?» Борис Фатна с тревогой перевел взгляд с главсовета на командующего. «Абсолютно», — подтвердил 13-й. «Ему необходимо покарать предателей» удержать армию от развала и дезертирства, и самое главное, уничтожить всех нас до того, как эти самые К-генераторы не окажутся повсюду, в каждом закутке галактики». Это устройство явилось для него сюрпризом. Вряд ли он вообще сейчас понимает, что с ним делать. Поэтому первым желанием энергоглиста станет уничтожение всех неподвластных. Сил у него для этого уже достаточно. И он наверняка уже бросил на нас все, что имеет – Причем на все наши миры сразу. Вскоре мы сможем в этом убедиться. Осталось лишь внимательно следить за гиперпространством. Генеральный штаб ожидает какую-либо конкретную численность вражеского флота. Борис Фатт нахмурился все больше. Боевой флот уверен в том, что сможет удержать все солнечные системы Содружества. Когда Совет получит схему взаимодействия с Империей, Совет ее не получит ответил командующий, вооруженные силы империи, равно как и боевой флот, не будут участвовать в обороне солнечных систем Содружества. Этим займутся кадровые силы. За трое суток до выхода армад противника в реальный космос во всех учебных центрах будет проведен досрочный выпуск. Весь личный состав вспомогательных сил будет распределен по аварийно-спасательным отрядам, службам обеспечения, технической поддержке и так далее Планы обороны уже готовятся и в назначенное время будут переданы старшему командному составу кадровых и вспомогательных сил. Совету глав надлежит подготовить к обороне живые планеты с особой тщательностью. Согласно нашим расчетам, суммарное количество кораблей противника может превысить полтора миллиарда вымпелов». «Но...» — глава Фатна побледнел. «Такие силы нам не удержать. Кадровые силы состоят из новичков, даже не завершивших обучение». Мы рискуем потерять все. Почему боевой флот не будет принимать участие в обороне? Это очередное испытание содружества на прочность? Вы же и так уже получили все, что хотели. Изменение конституции, разделение на жителей и граждан. «Боевой флот примет на себя основной удар», — оборвал его 13-й. «Армия Риулов, вооруженные силы империи, боевой флот и перешедшие на нашу сторону представители Альянса будут сосредоточены возле «Свободы-1». Паразит не сможет отказать себе в искушении уничтожить всю военную силу Союза одним ударом, чтобы после этого с легкостью захватить оставшиеся без армии Солнечные системы. Поэтому решающее сражение произойдет там. Мы ожидаем высадки двухмиллиардного флота противника. Мирам Союза предстоит самостоятельно продержаться до нашей победы и прибытия помощи. «Вы уверены в победе?» – растерянно выдохнул Борис Фатна против двух миллиардов кораблей чужих? И это после сражения при эпсилон индейцев в котором боевой флот потерял почти 500 тысяч воинов ранеными? Или на нашей стороне будет сражаться Дея? Во-первых, ранеными, не убитыми, жестко осадил его командующий. Через 3-4 недели все они вернутся в строй. Во-вторых, Дея не будет реагировать на противника, если тот не угрожает ей и не подходит ближе к короткой орбиты В-третьих, Если не верить в победу, зачем тогда вообще жить и сражаться? Просто ради пары лишних дней, потраченных на поглощение пищи обмен мнениями на тему «Какой ужас, мы скоро все умрем?» Шансы на победу заканчиваются только тогда, когда погиб последний боец. И не раньше. Я понятно изложил? Вопросы? Несколько секунд главы молчали, не решаясь произнести что-либо, и Серебряков-младший вновь прислал 13-му личную шифрограмму. «Вы все-таки их запугали. Это непродуктивно». На что командующий отправил встречное сообщение, в котором указал, что непродуктивно будет в том случае, если лидеры Содружества перепугаются в момент атаки противника на наши миры и вместо демонстрации уверенности в победе будут вот так же молчаливо изображать из себя каменные изваяния, служа защитникам дурным примером. Уловив мысленный образ, Чебурашка согласно пискнул и заявил другу, что совету не помешало бы немного решительности. Команданты явно не понимал, почему они боятся Тринадцатого, который им не враг, тогда как стоило бы сосредоточиться на битве с настоящим противником. «Ничего, чья, они еще научатся», — успокоил мышонка Алекс. «У них пока не все получается, но они справятся. Главное, что в правительстве человечества собрались достойные люди, а это уже само по себе великая победа». Неожиданная демосфера экстренной связи вспыхнула сигналом активности и сформировала изображение оперативного дежурного. Офицер ацалютовал совету и перевел взгляд на Алекса. «Командующий срочное сообщение из туманности смерти», – доложил он. «Дельфийский комплекс дальнего обнаружения, установленный у Риулов, зафиксировал исключительную активность в гиперпространстве Альянса. Генеральный штаб империи уже извещен. Оба союзника запрашивает проведение собрания военного совета».